Эш, как дела у ребят? Их почти не слышно. Они нашли кое-что. Рипли, дорогая, как чинитесь? Хорошо, успеем. Парни подключили меня к маме, но только на графическом уровне. Отлично. Эш, я еще раз дала запрос на расшифровку этого диалога. Он никак не идет у меня из головы. Ну и как? Неужели что-нибудь... Мне кажется, я еще не уверена, но этот сигнал скорее напоминает предупреждение об опасности. Что? А какой еще опасности? Тебе плохо слышно? Да, сигнал можно классифицировать как формулу стандартного предупреждения об опасности. Ерунда, все нормально.